Имя американского писателя Джона Абдейка хорошо знакомо советскому читателю. Широкая известность пришла к нему после появления его романа "Кентавр", вышедшего в Соединённых Штатах Америки в 1963 и опубликованного у нас в 1964 году. Затем на русском языке вышли его романы "Кролик беги", Абдюк начал писать его в конце 50-х годов. Давай поженимся и рассказы. Я поставил в центре своего романа Кролик разбогател, писал Абдюк своей переводчице в 1982 году среднего американского обывателя, все интересы которого сводятся к трём моментам: деньги, женщины и выпивка. Больше на свете его ничто не интересует. Этот роман, действие которого разворачивается на фоне широкого полотна жизни Соединённых Штатов Америки в конце 70-х, начале 80-х годов, был удостоен, впервые в истории американской литературы, сразу трёх премий: Пулитцеровской, Национальной книжной премии и премии критики. Узнав, что Новый мир заинтересовался его романом, писатель дал разрешение на публикацию сокращённого варианта. Надеюсь, писал он в январе этого года, что читателям Нового мира роман понравится хотя бы немного. Кудрявцева